Глава тринадцатая. Не мой день. Яркая вспышка озарила расколотая на тысячи осколков небо, из-за чего мне даже пришлось прикрыть глаза рукой. На том месте, где секунду назад появился класс нецах, раскрылся окненный цветок. Сразу три человеческих фигуры появились в нескольких сотнях метров от существа, поглощенного взрывом. Их окружал яркий ореол сокрушительной магической энергии – все больше уплотнявшейся с каждой секундой. «Эти люди — очень сильные маги», — пояснил седьмой. «Жаль, их совместная атака способна лишь на время остановить сущность». В высоте, подтверждая его слова, раздался полный боли рев, и из огненного ада вылетела тварь, распространяя вокруг себя магическую силу, из-за чего воздух, окружавший ее, постоянно преломлялся и искажался, точно в любой момент мог лопнуть, обнажив в этом месте саму изнанку мира. Нецах чем-то напоминал мне существо алого мира, только ставшее значительно крупнее и, естественно, намного сильнее. Четыре когтистых лапы, стремительное гибкое тело и невероятная скорость. Оно передвигалось по воздуху прыжками, будто отталкиваясь от земли, и бросилось на своих обидчиков, как только вырвалось из огненного шквала. А в следующую секунду по территории лепестков пронесся оглушительный удар взрывной волны от столкновения двух невероятных сил. Трое магов не собирались сдаваться. Я вернулся к реальности, ощущая вблизи опасность. На наблюдении за дуэлью тройки сильнейших магов-лепестков и сущности класса Нецах у меня просто не хватало времени. Перехватив поудобнее меч, осмотрелся. Тварь, отвлекшая меня от поединка в небесах, оказалась одним из монстров с серпами вместо рук. Вероятно, она вместо долгой возни с Юлией и лепестками решила просто напасть на кого-то менее опасного. Широкими шагами монстр понёсся на меня, врезавшись на полном ходу в то место, где мгновением ранее стоял я, подняв в воздух тучи земли вперемешку со всяким мусором и дёрном. «Оказываюсь за спиной у твари и силой вгоняю меч ей в спину». В то же время крутящийся булыжник проделывает дыру в голове монстра, а следующим ударом я сношу ее и сразу же уворачиваюсь от возникшей за спиной угрозы. Монстр с серпами буквально взрывается чернильным дымом, мгновенно наполнив пространство на несколько метров вокруг себя едкой удушливой смесью. Стремительно ухожу в сторону, ориентируясь исключительно на собственное ощущение опасности и еле замечаю едва уловимые серебристые вспышки. В голове появляется седьмой. Сущность скользит по стыку изнанки настоящего мира, скрываясь за складками пограничного слоя. Мне нужно время, чтобы понять закономерность искажения реальности. Время. И вот как раз нет. Верчусь волчком, чтобы уйти от ударов невидимой твари. От у ворот, место, где только что находился, превращается в месиво из пыли и осколков. Используя боевое искусство создателей, успеваю последним рывком оказаться в нескольких десятках метров от очага опасности. То, что надо. В такой ситуации седьмой уже не успеет завершить анализ. Меня просто загоняют до смерти куда раньше. Придется рисковать. Положиться исключительно на собственную интуицию и ощущение опасности. В голове проносятся слова привычной мантры сосредоточения. Если уж бить, то всем, что есть. Ты непобедим. Быстро, подобно ветру, изменчив, подобно воде, безжалостен, подобно огню. Смертоносен, подобно клинку. Взываю к тебе, рази моих врагов. Замечаю краем глаза отблеск серебра и ударяю клинком с такой скоростью, что слышу, как раскалывается пространство. Слияние боевого искусства создателей и свода меча создает упругую волну, а в следующую секунду на земле появляется разрез размером в несколько ладоней, а на ее пути из пустоты вываливается покрытое зеленой кровью существо, отдаленно напоминающее огромного мохнатого паука. Тварь дергает многочисленными мохнатыми лапками, на концах которых виднеются серебристые коготки, все еще пытаясь двигаться ко мне. Вот же гадство! комментирую увиденное и в ту же секунду ощущаю нарастающую дрожь в руке. Расплату за попытку соединить две чуждых друг другу силы. Из-за нее чуть не выпускаю из руки клинок, но успеваю железной хваткой вновь вцепиться в него. Этот кач душ, существо, занимающееся по ту сторону созданием лабиринтов. пояснил магический конструкт. «Оно не агрессивно, и у меня нет данных о том, что вы его когда-либо видели в устойчивых реальностях». «Только сейчас слышу отзвуки идущего невдалеке боя. Осматриваюсь. В полусражении с тварью-пауком я и сам не заметил, как подобрался вплотную к группе лепестков, которые с трудом отбивались от наседающих на них монстров. На мой взгляд, эта группа прикрывает проход ко вторым воротам, позволяя тем наследникам, кто не успел выйти за пределы территории клана, выбраться самостоятельно. Вдалеке слышались нарастающие разряды молний Юлии. Похоже, девушка разошлась не на шутку. Развернувшись, я решил не ждать очередного нападения и быстрым шагом продолжил путь к вратам, не обращая внимания на дрожь с одновременно громыхающей и взрывов над головой. Нетсах с тремя магами устроили настоящую войну в небесах. то и дело сверху что-то падало, обдавая окружающее пространство ворохом раскаленных искр и пепла, от силы которых у меня внутри все переворачивалось. За какие-то несколько минут уютный внутренний двор клана опутывающей листвы превратился в жалкие и чудящие руины. Изнанка постепенно охватила всю округу, но интенсивность расширения разрыва в пространстве стала быстро затухать, и уже очень скоро должна была и вовсе затухнуть, Об этом мне с готовностью рассказал седьмой, пока мы быстрым шагом шли до ворот. Приходилось постоянно менять маршрут, обходя локальные очаги небольших сражений лепестков с тварями. Временами впереди видел других наследников. Они, как и я, старались особо не привлекать к себе внимания и продвигаться вперед. Хотя, наверное, сегодня я показал достаточно. Думаю, сложить два и два клана мне составит большого труда. Значит, после того, как я выберусь из этой заварухи, нужно придумать нормальное объяснение своим способностям. А еще следует обдумать предложение белых драконов. Во многом оно мне сейчас кажется странным. Очень скоро навстречу начало попадаться все больше групп лепестков, быстро и умело создавших что-то похожее на большие магические барьеры. Напрашивался вывод, что они таким образом закрывают и сужают брешь в изнанке, не позволяя дыре между мирами расшириться далее, как на их территорию, так и на землю других кланов. Отдельные отряды стражи то и дело пробегали мимо, спеша вглубь территории, где и сейчас продолжали греметь звуки сражения. Седьмой подтвердил мои предположения. Расширение изнанки остановлено. Клан очень эффективно отреагировал на возникшую опасность. Посмотрите на защитные барьеры. Они призваны купировать дыру в реальности, а после, когда закончится энергия прорыва, она сама закроется. Получается, здесь монстры уже появляться не будут? — уточнил я, проходя мимо тройки лепестков, которая с помощью какого-то странного инструмента в виде раскладывающегося куба создавала барьер с полусферическим синим свечением. «Сильным сущностям изнанки такие барьеры не помешают. Они предназначены для задержания мелочи. Носитель, замрите!» В тот же миг я послушно застыл, прислушиваясь. А через секунду на дорожке, по которой шел, вдруг приземлилась пятерка изгоев. «Знакомые личности!» «Значит, тогда мне не показалось. Это действительно они, те, кто украли свитки у защитной чаши, и, принимая во внимание время и обстоятельства, сейчас занимаются тем же самым на территории лепестков». «Я был уверен, что почувствовал кого-то знакомого и не ошибся», прогудел мужчина в боевых перчатках. «Возможно, сама судьба решила помочь мне осуществить месть. Мне зачем оставлять после себя лишних свидетелей, так, братья и сестры». «Твою уже. «Седьмой ты можешь, как в прошлый раз, взять под управление мое тело и уйти от них? Изгои не станут гоняться за мной по территории лепестков». «Носитель? Но я никогда ранее еще не...» Начал отвечать конструкт, но его прервал стремительно удар одного из изгоев. Чувство опасности забило колоколами в голове, и я метнулся в сторону, уходя из-под магического удара. На небольшой площадке, где мне не повезло встретить изгоев, шарахнуло так, что на голове зашевелились волосы, а все видимое пространство заволокло морозным инеем. «Погодите!» Со стороны изгоев прозвучал голос, измененный маской Безликова. «Повелитель сказал не задерживаться! Даже несмотря на то, что мальчишка нас видел, не стоит отвлекаться на него, мы опаздываем! Повелитель будет зол! Нужно спешить!» «Да, да, да, да!» Я в обалдении увидел, как пятерка изгоев, совсем недавно пытавшаяся убить меня, быстро удаляется. Невысокий парень, который минуту назад остановил своих товарищей, смотрел некоторое время в мою сторону, а потом сорвался вслед за другими изгоями. «И что это сейчас было?» — пробормотал я вслух, озадаченно оглядываясь. «Они же могли без проблем убить меня, а просто взяли и убежали». «Носитель. Похоже, что большинство из них находится под воздействием какого-то странного влияния». похожего по своим свойствам на подчинение». «То есть они не понимают, что делают?» «Понимать-то понимают, но их разум подчинен кем-то или чем-то. Они не могут ослушаться приказа. Точнее, не хотят этого делать». «Занятно. Погоди, ты сказал, что только часть из них подчинена?» «У остановившего их атаку человека разум в порядке». «Ха. Ладно». «Торчать на одном месте не самая хорошая идея, потом подумаем, что со встреченными изгоями не так. Тем более еще в оранжевом мире они казались нормальными», — ответил я и быстро покинул место столкновения, на время превратившееся в ледяную поляну. Когда до ворот оставалось не больше полсотни шагов, впереди я заметил довольно большую группу наследников в сопровождении усиленной стражи. Они остановились и чего-то ждали. Оглянувшись, я тут же отметил, что к трем магам лепестков Присоединилось еще несколько довольно сильных бойцов. Скорее всего, подоспела помощь от соседей. Сейчас открытие изнанки проблема всех кланов, а не только лепестков. Теперь уже стало очевидным, что уничтожение сущности класса Нецах лишь вопрос времени. Сами ворота представляли собой стандартные массивные деревянные створки, укрепленные магической силой и небесным металлом. Так как этот выход не относился к парадным, лепестки не стали устанавливать резные стальные ворота, сделав ставку на надежность. Хотя стоит сказать, что украшения все-таки присутствовали. На небесном металле кто-то очень искусно выгравировал изображение вьющейся лозы. На удивление смотрелось очень неплохо. Особенно по сравнению с такими же вратами, той же защитной чаши. Подойдя ближе, я заметил среди группы нескольких знакомых из клана. В том числе и однокашника периода до прохождения инициации. Как же его звали? Стас? Да, кажется так. Уже после моего провала на инициации и гибели семьи он был одним из тех, кто не поменял своего отношения ко мне. В любом случае сейчас следовало понять, чего все ждут, и это не самый плохой вариант развития событий. «Приветствую, Стас», — обратился я к нему, подходя ближе. «Что происходит?» «Приветствую», — с небольшой паузой ответил он. «Лепестки пока не пропускают. Обещают с минуту на минуту открыть проход, а саму задержку объясняют созданием защитных магических куполов. «Наш клан уже пришел им на помощь, как и все другие. Это лишь вопрос времени, когда все закончится». Как и говорил Стас, врата открыли буквально спустя несколько минут после того, как где-то вдалеке прозвучала особенно сильная канонада взрывов и трубный жалобный вой побежденного существа. Нецах оказался повержен, и теперь оставалось лишь добить оставшихся тварей изнанки, вторгнувшихся в наш мир через открывшийся разлом реальности». «Не думаю, что этот день лепестки когда-нибудь забудут», — подумалось мне. Сегодня погибло очень много наследников разных кланов, и так как за безопасность отвечал клан опутывающей листвы, вероятно, во всем обвинят его. Врата медленно отворились, и собравшиеся наследники уже собрались идти к ним, когда раздалась резкая команда одного из стражей лепестков. «Всем оставаться на месте!» — крикнул он. А в следующий момент к открывшимся створкам уже рвануло сразу несколько стражей. Поначалу я даже не понял, что их так всполошило, пока не увидел одинокого человека, стоящего посреди небольшой горы мертвых тел. Вокруг этого субъекта кружились словно мухи сотни черных клякс. «Кто это такой, и он что, убил столько стражей?» — спросил ошарашенно Стас. Я промолчал, потому что узнал воина, перекрывшего дорогу у врат. Даже несмотря на расстояние около двадцати метров, его лицо освещалось хорошо, и я не мог не узнать в нем одного из харьков именно тот тип что сумел почуить седьмого сейчас стоял и смотрел прямо на меня видимо на сегодня сюрпризов мне судьба выдала еще недостаточно сразу три огненных мага лепестков запускают в застывшего хорька пылающие огненные глыбы от которых он нехотя ленивым движением отмахивается, отбрасывая в сторону убийственные заклинания за его спиной тут же вспыхивает неудержимое пламя А сам он, как ни в чем не бывало, приближается к группе наследников, улыбаясь так, будто увидел что-то настолько для него важное, что готов в любой момент броситься к предмету своей мечты. Тени, крутящиеся вокруг хорька, вдруг срываются с места и накрывают район врат. От их количества становится не по себе. Наследники вокруг начинают паниковать, взмахивая перед собой клинком, наполняя его магией огня и вызывая сферу. «Стас возле меня делает примерно то же самое», Выхватывая собственный и вставая в защитную стойку с меча. Кажется, во время нашей учёбы он считался простым мечником со средними магическими способностями. Носитель, я не могу точно определить силу Харька. Он поглотил слишком много души, вероятно, давно потерял себя. Предупреждает меня Седьмой. Маги лепестков атакуют приближающиеся тени, но последних слишком много. Большинство пробивается дальше и, словно приливная волна, обрушивается на людей, собравшихся у врат. полупрозрачный магический щит вспыхивает над наследниками. Краем глаза вижу, как маг, накрывший нас куполом, падает на колени, с трудом удерживая себя в сознании. Не представляю, каким образом ему удалось остановить тени. А в следующую секунду щит разлетается на мелкие куски от удара, появившегося перед нами хорька. Использую боевое искусство создателей и стараюсь оторваться от урода как можно дальше, но, похоже, хорек стал гораздо сильнее и нацелился на меня. ощутил на своей шее невероятно холодные пальцы, сжимающиеся мертвой хваткой. Воздух с хрипом еле вырывается из глотки. С силой вогнал в ублюдка меч, но клинок разлетелся на десятки осколков. Хватка харька становилась все сильнее, и дыхание смерти за спиной ясно коснулось меня. Урод явно пытался поглотить меня. Мысленный приказ, и в его висок со всей силы врезается сфера. Хватка разжимается, и я падаю к ногам харька, захлебываясь собственным кашлем. Несмотря на удушающий кашель, кручусь волчком и наношу сферой еще два удара, целясь в голову хорька. На второй раз сфера разлетается на мелкие кусочки, но я уже успеваю скакнуть к магам лепестков, обрушивающим на ублюдка целый ураган магических ударов. Наследники, пока тени сосредоточены не на них, в рассыпную убегают подальше от врат. Я же с трудом передвигаю ноги. «Он сильнее, носитель. Нужно уходить как можно дальше». Эти маги его не остановят. С трудом разбираю его слова. Голова гудит. Кидаю взгляд на последнее местонахождение Харька и вижу, как тот спокойно выходит из магического шторма, устроенного магами. Совершенно невредимый. Черные тени потоком крутятся вокруг него, словно рукотворная темная река. С отвращением взираю на то, во что превратился когда-то бывший человек. Живого мертвеца, повелевающего душами. с безумными глазами и всепожирающей жаждой во взгляде. Появление врага возле себя я в очередной раз ощутить или предугадать не успел. Скорость хорька, кажется, находится на каком-то запредельном уровне. Его удар меня буквально отшвыривает к воротам, припечатав так, что лишь чудом я не теряю сознание. «Седьмой, ты можешь перехватить управление над моим телом?» Мысленно говорю я конструкту. «Если уж нет другого выхода, то придется воспользоваться последним средством». Я не могу, носитель. Что? Без разницы. С трудом поднимаюсь. Наполняю свое тело силой боевого искусства создателей. В голове гулко бьется одна мысль. Любым способом не дать сожрать себя. Глубоко внутри начинает разгораться гнев и жажда крови. Не подавляю их. Окунаюсь с головой. Ярость помогает наполнить силой магические круги вызова. Сразу пять сфер поднимаются передо мной. Пять идеальных шаров крутятся вокруг меня. Ничего не вижу, глаза закрыты. В руках рукоять меча с отколотым клинком. Плевать. И такое сгодится. Носитель, ваше тело и разум не способны выдержать такое напряжение. Свыше двадцати секунд. Слышу краешком сознания предупреждение седьмого. Двадцать секунд — это целая вечность. Шаг, второй, третий. Иду вперед. «Меня ничего не остановит. Плевать на последствия. Главное — выжить. Любой ценой. Живой я могу спасти Алису. мертвый — нет». Хорёк стоит неподалёку на тот случай, если я попытаюсь бежать. Я — главное блюдо. Ощущаю его мысли. Отвратительное чёрное нечто. Он поднимает глаза и встречается со мной взглядом. Миг, и ему в лицо врезается одна из сфер. На этот раз урод не успевает среагировать, из-за чего его отшвыривает на пару метров. Лишь с помощью своих марионеток он успевает остановиться и броситься на меня. Неважно. У меня еще есть десять секунд. Сразу три сферы припечатывают его к земле, а последняя врезается на полной скорости в голову. Я уже возле ублюдка. Сломанный клинок с размаху входит в тело хорька, погружаясь все глубже. Но без особого успеха. Меня опять отбрасывает в сторону, и я слышу тихий смех. «Еще должна быть послушной!» Харька начинает душить кашель. «Похоже, я все-таки не зря старался». Меня с головой накрывает тьма, но перед этим успеваю ощутить приближение сильного мага. Нина, маг ранга опоры мира на службе императора, появилась возле врат клана опутывающей листвы как раз в тот момент, когда какой-то необычный наследник калашматил ее цель. и ладно бы паренек был силен но ведь нет с удивлением девушка смотрела как палача пытается победить наследник равный по силе платиновому значку возможно с натяжкой даже звездному но все же безнадежная затея и о чем только этот чудак думает что за безумие пробормотала девушка приближаясь к цели эй поиграла хватит а ты кто такая закашлившись прохрипел палач и жестом послал навстречу девушке тучу темных душ. «Ты пойдешь со мной?» — с улыбкой сказала Нина и, щелкнув пальцами одним ударом, уничтожила все приближающие тени. Задание оказалось куда проще, чем ей думалось в самом начале. Возможно, стоит показать этого паренька аудитору? Впрочем, глупости. Аудитор императора не станет интересоваться чем-то подобным.